Факты и верования. Всякий расизм, независимо от своего цвета, исходит из того, что на свете существуют то ли 3, то ли 4 расы. Они верят в превосходство одной, прежде нескольких рас над другими. Эта вера обычно сочетается с иерархической классификацией расовых групп. Они верят, что эти расы существовали невероятно давно. может быть даже на протяжении всей истории человечества. Может быть даже в то, что каждая из рас имеет своих особых предков. Парадоксально, но пока неизвестен расизмом архаических рас. Нет расизма австралийского, готентотского, бушменского, видоейцкого, папуасского. Лапонского расизма тоже нет. Парадокс уже в том, что эти-то расы самые древние, и сильнее всех других отличаются друг от друга. Но, видимо, представители этих рас просто слишком неразвиты, чтобы создать свою расовую теорию. Наверное, ещё создадут. Расисты верят, что превосходство одних и неполноценность других рас имеют биологическую природу и сказываются абсолютно, то есть, что всякий представитель высшей расы лучше всякого представителя нищей. Расисты верят в то, что превосходство и неполноценность неискоренимы и не могут быть изменены под влиянием социальной среды или воспитания. Расисты верят в то, что существуют некие чистые расы и что смешение рас неизбежно вызывает упадок и вырождение. Но, во-первых, не особенно научно слово раса, Строго говоря, мы сами не знаем, сколько на Земле существует рас. Границы между тремя большими расами размыты и нечёткие. Даже число рас довольно условно. Расы это не объективно существующая категория людей, а наше обобщение различий между полчующими населяющих Землю человеков. Я использую этот термин, потому что он устоялся и всем понятен. но есть в нём некая условность. Мы до сих пор не знаем, составляет ли человечество единый биологический вид или несколько разных, и на какие подвиды или формы он делится. Во-вторых, совершенно неизвестно, действительно ли у людей разных рас разные предки. Самые древние предки всё равно общие. Ты скрещивались все со всеми, включая сапиенсов и эректусов. В-третьих, расы вовсе не неизменны. Биология человека не что-то постоянное и данное от века. Ни людей типа Гримальди, ни людей типа Пши-домости на Земле сегодня уже нет. Современные же расы образовались сравнительно поздно. Нордической расе сапиенсов не больше 35 тысяч лет. А скорее всего, еще меньше. В-четвертых, Вовсе не только биология человека творит культуру, но и культура изменяет биологию человека. Если требования, которые предъявляет культура к человеку, длительны и постоянны, человек генетически изменяется под влиянием этих требований. В Европу 35 тысяч лет назад вломились дикари с дубинами и скреблами. Останься они в Африке, и спустя тысячи лет у африканских берегов Закачались бы на волне корабли с нордическими неандертальцами. Низкорослые и крепкие люди навели бы пушечное жерло на берег, энергичные рыжие неандертальцы потащили бы на борт становую кость и бананы, а неандертальские учёные из Лондона и Парижа сочинили бы интереснейшие теории причин, почему сапиенсы не способны к культуре, да и вообще туповаты. И носы у них маленькие.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 А другие никак не могли. Всё это надуманное построение. В пятых я не верю в пагубные последствия метисации. Известно слишком много великих людей, в крови которых смешались разные народы и культуры, а то и целые большие расы. Не будем говорить даже о смешениях разных европейских народов: немцев, поляков, французов, итальянцев, болгар и так далее. В России верить во врец смешение раз особенно трудно, потому что Александр Сергеевич Пушкин национальный кумир, знамя русской культуры. А он кто? А он на 1/8 негр и на четвертую часть немец. Трудно в России быть расистом. Лев Николаевич Гумилёв еврей по бабушке, а по отцу имеет в родне грузин. Фет еврей по отцу. Карамзин татарин по корням. Князья Юсуповы были монголоидны ещё в XIX веке. Жуковский мать татарка. И за рубежом то же самое. Индус по матери Оруэлл, полуеврей и Сипир и Фром целые династии полуевреев Ракфеллеров и Ротшильдов. Династии испанских аристократов с сильной примесью арабской и еврейской крови. Чтобы болтать чушь про ужасы смешения и про несчастных метисов, гнеющихся заживо с рождения, приходится забыть очень уж о многом, включая и происхождение Пушкина. В шестых. И это самое главное. Любая раса, любая популяция людей неоднородна и всё время развивается. В конце концов, откуда взялись люди с большим объёмом мозга, активные и предприимчивые. Их что, архангел с неба принёс? А даже если принёс, то откуда он их на небе взял? В каждой расе и популяции есть разные по качеству люди. Соотношения разные это да. Но 10 или 15% европеоидов функционально неграмотные, а 5 или 10% европеоидов просто алкоголики. Конечно, алкоголиков столько потому, что цивилизация сильна, богата, может кормить даже явный балласт. Более суровая жизнь быстро всё расставила бы по местам. Почему алкоголиков и наркоманов почти не было в XIX веке? Потому что они быстро погибали, а размножиться и не мечтали. Тем не менее, такого рода особи у нас рождаются, и только да им волю. Почему практически все бушмены не грамотные, а в резервациях и на окраинах городов мгновенно спеваются? Потому что грамота не нужна, чтобы делать отравленные стрелы и гонять целыми пасования антилоп. А если бушмен не вынужден бороться за существование, что ему вообще делать? Никаких отвлечённых умственных идей у него нет, а всяких высоких и сложных предметах он не имеет никакого представления. Книг не читает, И даже своих собственных детей почти не воспитывает. И воспитывает их недолго. К годам к 12 бушмен считается взрослым. Но какой-то процент бушменов имеют и более крупный, и более сложно устроенный мозг. Мозг гантота означал бы для европейца идиотизм, наверное. Но наши предки, вломившиеся к неандертальцам в Европу, были не лучше. И ссылка на метисацию с неандертальцами тоже в этом случае не работает. Неандертальцы прошли тот же самый путь, только раньше нас. Они и стали такими умными, потому что среди туповатых зверообразных существ выделились те, кто был устроен посложнее. Они получили преимущество, они более успешно жили и размножались. Самый большой вызов современным архаичным расам Да и не гройдом, кидает не природа, а могучая европейская цивилизация. Большинство из них войти в неё не способны, разве что в качестве люмпинов, разнорабочих, разного рода бездельников и дрямоедов, а в лучшем случае рабочих с невысокой квалификацией. Но некоторые, пусть меньшинство, могут выступать совсем в другой роли. Есть негры, которые, если общество белых их не отвергнет, станут новыми туссин-лувертюрами, дюбуа и мартинными лютерами кингами. Намного больший процент негров, пусть опять же в телеконе большинство, станут просто квалифицированными специалистами, и не только шофёрами и слесарями, но и программистами, врачами и дизайнерами. Опыт такого рода есть, хотя бы опыт Гарлима который не хотел учить своих детей в одних школах с белыми. Ещё раз напомню, наши предки были не лучше. И кто знает, вполне возможно, у неандерталов были свои расовые предрассудки. Не случайно же мы потомки в основном неандертальских мужчин. Не забудем и о направленных мутациях, о направленном приспособлении к стрессу. В данном случае стрессу контактов с могучим цивилизованным обществом. Разница, конечно, есть. Состоит она в том, что пресапиенсов в Африке и неандертальцев в Европе содержать было некому. Уйти от тяжёлой борьбы за существование и вести весёлый образ жизни в резервациях или в городских трущобах, дуть самогон и курить, а нашу за счёт неандертальцев у них не было ни малейшего шанса. Попробовали бы ранние сапиенсы устроить с неандертальцами такую штуку. Вот у современных бушменов такая возможность существует. В роли же богатеньких неандертальцев выступаем именно мы. Всегда надо иметь в виду, какого именно рода неравенство нас разделяет. Сумарно европеоиды совершеннее и всех архаичных рас, и негроидов, и даже монголоидов. Но на индивидуальном уровне По ней можно найти негров, которые будут превосходить европейцев и силой ума, и волей, и масштабом своей личности. По сравнению с Мартином Лютером Кингом бледнова выглядит подкуренная чёрная пантера или чёрный мусульманин, прямой потомок народа Шабас, камлающий в храме марокканской науки. Но и пьяный белый подонок, кроющий матом Мартина Лютера, выглядит Несколько не лучше.